Глава сорок Когда Гвендолин проснулась, Эмриса уже не было рядом. Сердце испуганно замерло, но тут же забилось спокойно и ровно. Конечно же, он ушел задолго до рассвета, когда утомленные праздником жители деревни еще спали, и никто не увидел бы, как выходит из школы владелец жуткого замка. Ни к чему преждевременные слухи. Хотя ее-то мог разбудить, чтобы поцеловать на прощание, но может и поцеловал, улыбнулась она, потягиваясь под одеялом, а прощаться не стал, потому что скоро вернется. Было непривычно, но безумно приятно думать об Эмрисе и о минувшей ночи так свободно и просто, не как о чем-то предосудительном и непристойном, а о чем-то наконец-то правильном и настоящем. А приличие всего лишь условности. Вроде белого платья, колец и огромного свадебного торта. Хотя, если совсем честно, платье Гвен все-таки хотела. Белое и со шлейфом. И кольцо тоже. Но разве их наличие что-то изменит? Разве обязательно сначала должен быть храм и торт, а уже потом все остальное? Возможно, для кого-то другого так и обстояло. Но не для них. Не для той, чья судьба стала ее собственным выбором. И того, кто подарил ей магию. Страсть и нежность, счастье и надежду. Они оба были одиноки до того, как встретились, и сейчас она ни о чем не жалела. Хотелось еще немного понижиться в постели, но Гвендолин усилием воли все же поднялась, привела себя и комнату в порядок, позавтракала чаем с остатками сладкого пирога. На деревянном полу танцевали солнечные зайчики, и ей самой сумасбродно захотелось тоже пуститься в пляс, напевая ту песню, под которую они с магом кружились вечером. Интересно, чем он занят сейчас? Думает о ней. Уже спешит сюда. Наверняка спешит. Гвен не сомневалась в этом. Если она успела соскучиться, то и он тоже. И вот-вот постучит в ее дверь. Но прошел час. Затем второй. Третий. А тот, кого жаждал снова увидеть Гвен, так и не объявился. Она ждала. Текло время, Размеренно текали часы. Солнце за окном спряталось. Поднялся ветер. Эмрис не возвращался. Волнующее ожидание сменилось тревогой. Она грызла душу, стачивала ее, как жук-древоед, словно в выступленном желании ничего не оставить от недавнего счастья. Может быть, Гвендолин боялась додумать эту мысль до конца, но та сама складывалась в очевидное. «Может быть, он не приезжает потому, что уже получил от меня все, что хотел?» «Нет, не может, он не такой», — возразила она самой себе. Нелепые слухи, что его окружали, это его унаследованная репутация, не имели ничего общего с настоящим Эмрисом Торнбраном. Если бы она не знала этого, никогда не смогла бы его полюбить, просто что-то задержало его в дороге, а что... Он сам объяснит, когда приедет. Наверное, за столько же шагов, что Гвен сделала от окна в своей комнате до дверей и обратно, спускаясь и поднимаясь по лестнице, она уже дошла бы до замка Торнбран. Нужно было успокоиться, и Гвендолин по привычке отправилась за утешением к каменному шарику, но того не оказалось на месте. Занесенная над пустой шкатулкой рука задрожала. «Кто мог его забрать?» Эмрис артефакты давно не питал к нему враждебности, копируя чувство Гвен, а после этой ночи должен был сдаться ему, как и она сама. Но зачем? Внизу отворилась со стоком входная дверь. Гвен с бешено колотящимся сердцем выбежала на лестницу и разочарованно остановилась. Это оказалось всего лишь Талула, принесла свежую выпечку к чаю и не менее свежие сплетни. Гвендолин слушал их в полуха. До одного момента. Чаевничала сегодня с Кларой, так она мне такое про своего хозяина рассказала. «Что с ним?» — встрепенулась Гвен. К счастью, служанка этого не заметила. «Новости у него?» — проговорила лукаво. С утра вернулся откуда-то довольный, получил какую-то важную почту и снова умчался — Но перед тем фамильное кольцо из сейфа взял и сказал, что скоро в замке появится хозяйка. Дескать, он уладил какие-то дела, теперь можно и жениться. Клара, говорит, так сказал, словно свадьба уже со дня на день. Не лучше ли было бы осенью? Хотя, может, у них, как-то по-грамотному-то говорится, особые обстоятельства? Особые? Так сколько времени у него в замке та Альда жила? Одна, без присмотра? Вот и хотят, должно быть, грех прикрыть, пока очевидно не стало, что в скорости не только хозяйка, но и наследник будет. Гвен громко сглотнула. «Клара так думает?» — спросила Сипла. «Все так думают?» — развела руками Талула. Оставив служанку на кухне, Гвен вернулась к себе, остановилась перед зеркалом, глядя в глаза отражению. Локоны которые она уложила для того, чтобы покрасоваться перед Эмрисом, показались до того глупыми и бессмысленными, что захотелось вцепиться в волосы и тянуть их до тех пор, пока не выпрямятся. Флориана Эдевейн тоже носила локоны. Он сказал, будто уладил какие-то дела. Подчинил, наконец-то, артефакт, забрал его и поехал дарить невесте. Нет, ерунда какая-то. «Нельзя верить сплетням, что разносят слуги. То они о привидениях говорили, будто замок ими кишит, теперь какое-то кольцо сочинили, и наследника еще... Глупости. Нет никаких доказательств, что это так. И Шара тоже нет. И Эмриса». Гвен зажала ладонями рот, и, не вырвавшаяся с криком отчаяния, влагой просочилась из глаз. В пансионе не раз говорили, что девушка которая разделит ложе с мужчиной до свадьбы, становится падшей женщиной. Тогда Гвендолин не совсем понимала смысл этих слов, как и не знала, что означает «разделить ложе с мужчиной». Зато теперь осознание, горькое и соленое, как слезы, которое не удавалось сдержать, обрушилось на нее горной лавиной. Эмрис Торнбран с самого начала играл с ней. Точно кот, в лапы которого попала глупая мышка, как, должно быть, его забавляли ее попытки держать дистанцию, казаться независимой. Он позволил ей думать, будто она может что-то решать, а сам давно решил все за нее. Когда? Еще в тот злополучный вечер в особняке Альда Линтона, когда назвал Гвен лакомым кусочком и спросил, не хочет ли Сквайр оставить ее себе? Или на следующий день когда услышал от старого мага, что артефакты можно взять только вместе с девушкой, и тут же откликнулся со смехом. И я согласен. Что было целью? Гвендолин? Око духов? Или его занимала сама игра? С самого начала он умело расставлял ловушки, а Гвен попалась в них точно одна из тех несчастных соблазненных девушек, запрещенные романы о которых тайком пересказывали друг другу пенсионерки. «Одарил зеленой юбкой». Вспомнились слова из первого разговора с Джесмин. «Это если на траве?» «А если на постели?» Гвен бросила взгляд на аккуратно застеленную сейчас кровать. Тот же нахлынула волна стыда, такого жгучего, что глаза защипало еще сильнее. «Лучше не думать, не вспоминать. Когда-нибудь, когда она станет древней старушкой, это ведь уже не будет иметь значения». С губ сорвался истерический смешок. Гвендолин прижала к лицу платок, вытерла слезы, высморкалась, продолжая всхлипывать. Представить себя пожилой и мудрой не получалось, даже с ее богатой фантазией. Но этой фантазии еще хватало на то, чтобы придумывать опровержение рассказу Талулы и своим собственным выводам. И в голове еле слышно, но звучал еще слабенький голосок надежды. «Эмрис приедет», И все объяснит. Эта надежда поддерживала ее до позднего вечера и утешала бессонной ночью. А утром она умерла. Скончалась в жутких, но недолгих муках, потому что выяснилось, что скорая свадьба Эмриса Торнбрана и Флорианы Эдевейн вовсе не досужие сплетни. Подтверждение привез Карлион Линтон. Гвендолин открыла ему, и приветственная улыбка сползла с лица Сквайра, уступив место тревоге. «Что с вами? Вы не заболели?» В зеркало сегодня Гвен не смотрелась, но можно было представить, как она выглядит, если ее с порога забрасывают такими вопросами, даже не поздоровавшись. «Со мной все хорошо», — сказала она и попыталась улыбнуться, но Линтона это не обмануло. «Я могу войти?» — спросил он. Она молча посторонилась, пропуская его в школу, Хотя в тот момент сильнее всего желала захлопнуть перед ним дверь. До того никого не хотелось видеть. «Гвен, я вижу, у вас что-то случилось. Скажите, что?» Она покачала головой. «Не хотите говорить?» Альт Линтон нахмурился, долго смотрел на нее, подбирая слова. «Тогда, быть может, я спрошу иначе?» Произнес наконец «Вас так расстроили новости?» «Новости?» «Да». Он смотрел на нее неотрывно, и Гвендолин казалось, что ее боль отражается в его глазах. «Новости о женитьбе Эмриса Торнбрана». «Именно в этот момент Надежда и умерла». «Простите мою бестактность», — продолжал Корлеон Линтон, «но я... я не слеп, к сожалению». Я давно уже заметил, что вы неравнодушны к нему, хоть и не могу понять, чем он мог привлечь вас. Но хорошо понимаю, что вы чувствуете сейчас». «Новости», — отрешенно повторила Гвен. «Не сплетни?» «Нет». Она не стала уточнять, что именно он знает и от кого. Альт Линтон не тот человек, кто станет разносить непроверенные слухи. Просто кивнула, давая знать, что услышала» и поняла. Слезы закончились еще ночью. Осталась лишь боль, целое море боли, с которой придется теперь жить, потому что умирают от несчастной любви, увы, только в романах. «Гвен, послушайте, этот человек недостоин ваших страданий. Вы заслуживаете лучшего». «Вас?» — усмехнулась она горько. «Нет». Линтон ответил такой же печальной улыбкой. На самом деле, намного более лучшего. Я даже не знаю, есть ли в мире такой человек. Вы многого не знаете, вздохнула она, думая о другом. Я должна предупредить вас, что оставлю это место. Вам нужно будет найти новую учительницу. Спонтанно принятое решение казалось самым правильным, и не стала откладывать его выполнение. Поедет в столицу Капикуну или затеряется где-то на просторах королевства, но тут она не останется. «Вы сдержитесь от опрометчивых поступков», попросил Корлеон Линтон. «Повторюсь, Торнбран этого не стоит. Но если хотите уехать отсюда, уезжайте со мной. Мое предложение все еще в силе». «Нет». Он взмахнул рукой, видя, что она собирается ответить отказом. «Выслушайте, пожалуйста». Я прекрасно осознаю, что вы не любите меня. Я осознаю, что ваши мысли заняты сейчас другим. Я понимаю, что вы не станете моей женой в полном смысле этого слова. Поэтому все, что я вам сейчас предлагаю, мое имя и моя защита. Я клянусь, что наш брак ограничится лишь этим, пока вы сами не готовы будете что-то в нем изменить. Просто позвольте мне... Увести вас отсюда. Позвольте осуществить хотя бы сотую часть ваших желаний, показать вам другую жизнь, другие страны. И тогда, спустя время, может быть... «Не может», — глухо отозвалась Гвен. «Я не могу принять это предложение. А вы не сделали бы его, если бы знали, кто я на самом деле. Потому что я...» Лгунья и падшая женщина. Линтон укоризненно покачал головой. «Зачем вы наговариваете на себя?» «Но это так». Она отвела взгляд, не в силах смотреть ему в глаза. «Лгунья я с первой нашей встречи, а падшая женщина с прошлой ночи. Я провела ее с...» «Мне это безразлично». Гвендолин вздрогнула от того, с каким решительным отчаянием были произнесены эти слова. «Мне безразлично», — повторил Корлеон Линтон. «Я не знаю, какими еще словами объяснить вам это. Я не хочу знать вашего прошлого. Я хочу быть в вашем будущем. Только это имеет значение». Отрешенность стеной, окружавшей Гвен, дала брешь. Словно неожиданное солнце оплавило сковавший ее сердце лед, И вам не интересно, отчего я назвала себя лгуньей? спросила она дрогнувшим от волнения голосом. Нет, ответил он без сомнений. Но если хотите, можете рассказать. Мнение я не изменю. Я не Гвенда Грин, начала она тихо. Взглянула на Линтона и, не увидев на его лице ни одной новой эмоции, продолжила. Меня зовут. Гвендолин Фолстейн. Сразу после окончания пансиона мой опекун планировал выдать меня замуж за человека, которого я никогда не видела, и я... И я поменялась документами с подругой. Неужели вам действительно все равно? Да. Но так не может быть. Может. Линтон приблизился к ней, и сердце Гвен дрогнуло от того, сколько нежности было в его взгляде и голосе. Мне все это не важно, ведь я люблю не ваше имя, я люблю вас. Любите? Люблю. Не отрывает от нее глаз, подтвердил он. Люблю так сильно, что если когда-нибудь вы начнете испытывать хотя бы десятую часть тех чувств, что я питаю к вам, я буду счастлив. Но как же, как она могла не видеть этого? как могла не понять. Гвен задавала себе эти вопросы и чувствовала горечь и вины за то, что не замечала его чувств или не хотела замечать, за то, что выбрала не того мужчину и разрушила этим не только свое счастье, но и счастье человека, для которого, оказывается, столько значило. Быть может, стоило все же поверить гаданию, обещавшему ей счастье с тем, чье имя будет начинаться на букву «К». Быть может, «Не поздно сделать это теперь»,